Я не рискую выслать вам копию его фото, потому что намерен навестить его в Мадриде. С помощью полковника Эронима я надеюсь найти его. Видимо, он был в той же машине, что и Кемп, дожидаясь того момента, когда Гуарази прикончит Гаузнера. Это имя, ваша лишняя карта в разговоре с теми, кто так или иначе знал Кемпа Викерса.